глянув в последний раз на графа Деляфер, вышел вслед за принцем. Филипп Анжуйский и королева, казалось, совещались остаться ли им. Тут дело семейное, вдруг сказал Мазарини, останавливая их. Граф Деляфер привез королю послание, в котором Карл второй восстановленный на престоле, предлагает сочетать браком брата короля с принцессой Генриеттой,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 Не застали их, а старики считали их навсегда забытыми. «Говорите, граф!» Сказал, наконец, Людовик XIV, который раньше других преодолел смущение, подозрительность и воспоминания, всеми овладевшие